Бывший вор в законе. Кирпич, он же дядя Слава, он же полтинник, был человеком по-своему незаурядным. Он родился в недоброй памяти 1937 году в Ленинграде, в семье военного. Пережив блокаду, начал воровать с 9 лет. Еще в совсем нежном возрасте Кирпичев попал в детскую воспитательную трудовую колонию под Горьким, откуда, впрочем, вскоре сбежал. Первый срок он начал отматывать в 17-летнем возрасте, получив 4 года за кражу. О дальнейших его неоднократных судимостях, в основном за воровство, и отсидках в психиатрических специализированных клиниках уже рассказывалось в главе послесловия к судебному процессу. Поэтому не будем повторять все этапы героической биографии дяди Славы. Скажем только, что с конца 90-х годов Кирпич стал видным коммерсантом, вице-президентом многих фирм и близко сходится с Александром Малышевым, которому, собственно, он и был обязан быстрым ростом своего авторитета. Вплоть до 1991 -го года кирпич особой известностью не пользовался, даже в Питере. В конце 1992 -го года Александр Малышев охарактеризовал кирпича как кладезь и энциклопедию блатных традиций и как бывшего вора в законе. Однако относительно того, был ли кирпичев когда-либо вором в законе, существуют серьезные сомнения. Потому как, например, по словам одного из старожилов Крестов, есть либо воры, либо те, кого заблядские поступки называют суками, дают по ушам и лишают всех прав состояния. Сам же Кирпич неоднократно заявлял, что ему якобы предлагали короноваться на вора, но он отказывался, во что верится с трудом. Необходимо отметить, что личная жизнь Кирпичани очень соотносилась с воровскими традициями. Он жил богато, имел в Репино дорогой особняк с оранжереями и конюшнями. Еще одна странность. Полтинник, а это прозвище он получил за пристрастие к выпивке. Ему постоянно нужно было накатывать рюмку водочки для приведения себя в тонус. Обожал давать интервью различным средствам массовой информации. В 95-96 годах «Кирпич» появлялся на телеэкранах едва ли не так же часто, как и иные политические деятели. Иногда его называли, причем без кавычек, «русским писателем». Всего лишь потому, что в свое время за свой счет он опубликовал собственные творения. «Корноухий», «Тюрьма», Антология одного преступления», «Фемида в СССР и России», «Кто есть кто». Тиражи этих шедевров были незначительными, большого общественного резонанса не получили, зато дали возможность дяде Славе поучаствовать в некоем конгрессе русскоязычных писателей на Кипре. В личном деле Керпичева, помимо упоминания о многочисленных кражах, были и сведения об ограблении и разбойных нападениях, в которых он принимал участие, а также о его пристрастии к наркотикам. Однако многие из его окружения категорически утверждали, что дядя Слава на кайфе не сидел, будучи классическим алкоголиком. От первого брака у Владислава Керпичева остались две дочери, которым в 1996 году исполнилось 14 и 19 лет соответственно. Своих дочерей Кирпич собирался отправить учиться на Запад, старшую в Германию, младшую в пансион на Сицилию. У Кирпича были довольно тесные связи с итальянцами, которых он собирался подтянуть в питерский нефтебизнес. Вообще, к моменту возникновения знаменитого Малышевского дела сам Кирпич называл себя не иначе, как предпринимателем. И он действительно не только числился вице-президентом многих коммерческих фирм, но и принимал участие даже в создании одной из петербургских газет, а его доверенным лицом был достаточно известный в журналистских кругах Петербурга человек. В прошлом редактор – и коммерческий директор нескольких крупнейших изданий. По поводу развала Малышевского дела уже рассказывалось, повторяться смысла нет. 12 сентября 1995 года под аплодисменты адвокатов Владислава Кирпичева оправдали в чистую. После отъезда за границу освободившегося Малышева авторитет Кирпича безусловно вырос в глазах городской братвы. Но, возвращаясь к тому самому процессу, стоит, пожалуй, упомянуть о следующем. Через несколько месяцев после освобождения Кирпичева правоохранительными органами был арестован адвокат Полтинника в том процессе, Владимир Терновский. Терновского задержали при попытке передать взятку в 100 тысяч рублей от широко известного Дмитрия Якубовского для судьи Федора Холодова, который как раз и председательствовал в Малышевском процессе. Что там было на самом деле – сложный вопрос. Тем не менее, точка в этом запутанном и странном деле была поставлена в декабре 2000 года. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ вынесла старейшему судье оправдательный приговор за отсутствием состава преступления. А незадолго до этого по амнистии было прекращено уголовное дело в отношении адвоката Терновского. Возвращаясь к кирпичу, отметим, что по завершении процесса над Малышевскими он неоднократно заявлял, что правоохранительные органы не простят ему этой победы. По утверждению самого дяди Славы, только в 1994 году на него было совершено два покушения, и оба раза стрелял снайпер. Один раз это было тотчас после покушения на лидера Тамбовских Владимира Кумарина 1 июня 1994 -го года. Вот только снайпер попался кирпичу какой-то недоделанный, стрелял несколько раз, но попадал постоянно то в стойку машины, то в стену дома. В конце 95-го и в 96-м году кирпич жил в постоянном страхе. Он менял квартиры буквально каждые несколько дней. Причем ходили слухи, что в любой такой конспиративной квартире все равно раздавался телефонный звонок с приветом от Александра Ивановича Малышева. Поговаривали, что Малышев был очень недоволен тем, как Кирпич вел дела в империи, в то время, когда сам Александр Иванович сидел в тюрьме. В начале 96 -го года Кирпичева неоднократно предупреждали о возможных неприятностях и намекали на то, что он утратил чувство реальности. Похоже, полтинник и впрямь начал считать себя очень серьезным авторитетом. Дядя Слава пытался занять лидирующие позиции в Питере, и с этой целью даже начал подтягивать туда казанских воров. Вообще с ворами у него были странные отношения. Кто-то общался с ним, другие сторонились. Кирпич активно полез в аптечные дела и нефтебизнес, что не могло не обострить его отношения с москвичами и с курировавшими нефтебизнес тамбовцами. Рассказывали, что весной 96 -го года он имел серьезный разговор с Владимиром Кумариным, в ходе которого не тактично заметил – «А ты, Володя, не только руку потерял, но и голову видать тоже». При том, что многие авторитеты давно уже не принимали всерьез высказывания полтинника, всем было хорошо известно, как болезненно переживал Владимир Кумарин любое напоминание о полученном им в 1994 году увечье. В начале 1996 -го года кирпич уже не чурался и политической деятельности. По некоторым данным, он даже участвовал, формально оставаясь в тени, в кампании по выборам губернатора Петербурга в мае-июне 96 -го года. Якобы у Полтинника состоялось несколько встреч с одним из наиболее перспективных кандидатов на этот счет. Рассказывали и о неоднократных плотных контактах кирпича с неким господином Ашеровым, который, между прочим, являлся помощником никого-нибудь, а самого тогдашнего спикера Государственной Думы Геннадия Селезнева. В 1998 году господин Ашеров сам стал жертвой покушения и получил тяжелейшие огнестрельные ранения, после которых лишь чудом остался в живых. По счастливой случайности в момент покушения при Ашерове был КТС «Брелок», который он успел использовать для вызова спецгруппы отдела вневедомственной охраны. Стремительному росту известности Кирпичева Причем во всероссийском масштабе способствовал и трогательный сюжет в программе Александра Невзорова, в котором известный репортер величал дядю Сашу старым пиратом, и где кирпич получил возможность предстать перед миллионами россиян во всем своем великолепии. Занятно, что после триумфа в суде в 1995 году полтинник начал вдруг заботиться о своем имидже и репутации. Он даже подал иск на одно из петербургских издательств, выпустившее книгу «Преступный мир России». Дядя Слава был оскорблен тем, что его необоснованно назвали вором, бандитом и подручным Малышева и желал возмещения морального ущерба и упущенной выгоды в размере 5 миллиардов рублей. Однако в Народном суде Ленинского района, который был столь лояльным Кирпичеву, до слушания так и не дошло – потому что за три дня до первого заседания, 14 июня 1996 -го года, Керпичев был убит в клубе «Джой». Заведение это изначально принадлежало нигерийскому бизнесмену Лаки Иинбору. До тех пор, пока того не застрелили в подъезде собственного дома в Купчино. Как уже говорилось ранее, в 1993 году Лаки собирал пресс-конференцию – чтобы опровергнуть слухи о том, что Джой якобы был открыт на малышевские деньги. В этом заведении кирпич всегда чувствовал себя уютно и в безопасности. Он заезжал туда почти каждый день, чтобы выпить бокал белого вина. В тот роковой вечер дядя Слава попивал в Джое традиционный стаканчик и разговаривал по радиотелефону. Киллер проник в бар через боковой вход – Подошел к Кирпичеву и выстрелил четыре раза из пистолета. Одна пуля пробила Кирпичеву сердце, вторая и третья вошли в шею, четвертая попала в стену. Убийца беспрепятственно удалился из бара, сел в поджидавший его автомобиль и уехал. В принципе, гибель Кирпичева была закономерна. О нем уже давно говорили, что дядя Слава не жилец. Несмотря на то, что место Кирпича в иерархии бандитского Петербурга было весьма спорным, его смерть многие из СМИ расценили как еще один эпизод войны, запередел сфер влияния в городе на Неве. Сам же Кирпич неоднократно жаловался на то, что его смерти жаждут правоохранительные органы в лице подпольной ментовской организации «Белая стрела», эдакого эскадрона «Смерти», главной задачей которого якобы является нелегальная ликвидация преступных авторитетов. Такого рода версия в свое время была достаточно популярной среди братвы низового уровня, однако солидные авторитеты относились к ней с явным скепсисом. Что же могло стать истинной причиной ликвидации кирпича? Покойный вел слишком бурный образ жизни, имел немало врагов и в коммерческой деятельности, и в чисто личных делах. По одной из версий, в его устранении могли быть заинтересованы москвичи, пытавшиеся в той период активно вторгнуться на питерскую территорию. В частности, информированные наблюдатели намекали, что влезание кирпича в аптечный бизнес очень раздражало некоторых серьезных московских людей. Керпичева предупреждали о возможных неприятностях, но он не прислушался а в Москве образца 96-го года не было принято предупреждать дважды. Эта версия, правда, слегка ослабляется тем фактом, что на поминках по Кирпичу присутствовали в основном именно московские воры, которые кричали, что поприжмут хвосты питерским. По другим предположениям Кирпичева могли сделать и свои, которых он просто утомил сложным характером. Разлад в отношениях между Малышевым и Кирпичевым, собственно говоря, ни для кого не был секретом. Еще одна версия причин убийства – конфликт с Тамбовскими, которых раздражали попытки Кирпича втянуть итальянцев в нефтебизнес. Среди всех этих достаточно романтических версий присутствует и вполне бытовая и прозаическая. Незадолго до смерти Кирпичев проходил чрезвычайно дорогой курс омолаживания организма, Но, тем не менее, все равно оставался далеко не юн, и поэтому у него появились некоторые проблемы в семейной жизни. Один из серьезнейших городских авторитетов рассказывал, что Кирпич лично ему жаловался на неверность своей молодой жены, якобы та изменила полтиннику с охранником, да еще и родила от этого молодца ребенка. При этом известно, что на мадам Кирпичеву была записана большая часть имущества покойного. Так что сугубо гипотетически можно предположить, что скандал в благородном семействе также мог стать поводом для устранения дяди Славы с целью перераспределения нажитого непосильным трудом. Похоронили Кирпичева пышно. Любопытно, однако, что на отпевании убиенного в Спасо-Преображенском соборе не было ни одного крупного авторитета. После смерти Кирпича его бригада начала разваливаться по другим городским коллективам. Но кирпичевские продолжали заботиться о своем патроне и после смерти. Рассказывали, в частности, что они напрягли работников кладбища на то, чтобы на могиле у Кирпича всегда были свежие цветы. И те действительно вынуждены были перекладывать цветы с других могил на могилу Керпичева. Один из Кирпичевских спустя несколько месяцев рассказывал автору этих строк, что навестил однажды могилку дорогого ему человека, раскурил сигарету и воткнул ее фильтром в могильный холм. Сигарета тлела то ярче, то меньше, словно бы дядя Слава курил. На глазах у братка, который рассказывал об этом, едва не заблестели слезы. Нельзя сказать, чтобы воровской менталитет, вообще блатная, урочная традиция, не находила и не находит поддержки среди определенных кланов в бандитском Петербурге. Так называемое блатное направление в бандитских кругах Питера во второй половине 90-х годов, конечно, осознавало новые реалии. Поэтому, в общем-то, не чуралось участие и в бизнесе, что само по себе противоречит чистым воровским понятиям. Вот только при этом считала себя не столько частью бизнеса, сколько силой, призванной контролировать и регулировать этот бизнес. Одним из самых ярких представителей этого направления в Питере в восьмом году стал некоронованный уголовный авторитет Саша Акула. Саша Акула. Настоящее его имя Анисимов Александр Вячеславович. Он родился в городе Приозерске Ленинградской области в рабочей семье. Мать Саши была маляром, вкалывала, как проклятая, а отец пил, кого этим удивишь в рабочих семьях. Сестра Александра получила специальность штукатура, да и самому будущему Акуле дорога, казалось, была предопределена заранее. После восьмого класса он поступил в ПТУ. Однако рабочего паренька из него не получилось. Саша всегда стремился к лидерству, такие склонности часто прослеживаются у людей небольшого роста. У Анисимова небольшой рост наложился на жесткий характер. Первый раз его судили за хулиганство в 79 году в Красносельском районном суде Ленинграда. Интересна фактура того самого первого уголовного дела будущего Акулы. Тогда к нему, маленькому и щуплому, пристали на улице несколько здоровяков, Стали насмехаться. А у Александра была одна особенность. Если уж он начинал драться, то свирепел и терял над собой контроль. В общем, тех здоровяков он избил очень сильно, а в результате сам оказался на скамье подсудимых. В зоне Анисимов показал себя неплохо, по блатным понятиям, естественно. Блатари разглядели в нем юношу перспективного, но делать окончательные выводы не торопились». Вернувшись с зоны, Анисимов побывал на свободе недолго. Его щуплая фигура еще раз сослужила ему плохую службу. В 80-м году кто-то из загулявших работяг крикнул ему «Эй, пацан, сбегай за водкой!» И Анисимов ответил ударом заточки. Снова суд и снова осуждение по хулиганской статье. Вышел, снова погулял недолго, снова сел, снова по хулиганке. Говорят, что между сроками он воровал но местная красносельская милиция доказать кражи не могла вот и лепила ему хулиганку погоняла акула анисимов получил на зоне прозвище это по блатным меркам очень почетное акула и сашу прозвали именно из- за того что он всегда в самом начале конфликта показывал зубы мол за грызу на зоне анисимов не вылезал из карцеров примкнув к отрицалам В 1986 году он сидел в коме АССР, и там однажды чуть не перегрыз зубами горло зеку, здоровенному амбалу, который попытался скинуть Сашу Снар. Там он получил довесок к своему сроку за неповиновение и сопротивление властям. Но стоит ли говорить, что после этого его авторитет в блатной среде вырос еще больше? Освободившись в очередной раз в 1991 году, Анисимов вернулся в Ленинград. Здесь к нему начали примыкать многие ранее судимые. Сформировавшаяся вокруг акулы бригада из блатарей была не очень характерной для Питера, где в основном музыку заказывали спортсмены. Однако акула пользовался авторитетом. Братва отмечала его справедливость. Все в один голос говорили о том, что в тюрьмах он вел себя скромно, не выпячивался, не унижал людей, короче, понты не кидал. Тем не менее, деньги у него были, потому что наступившие 90-е стали временем расцвета рэкета и с новоявленных коммерсантов получать было легко и беспроблемно. Многие питерские авторитеты принялись окружать себя роскошью, а вот Акула старался придерживаться понятий и всегда делился с братвой. У него были лишь три явно проявлявшиеся слабости – шикарные автомобили, красивые женщины и еще, пожалуй, оружие. Женщины всегда были его особой страстью. На них он тратил очень большие деньги. Однажды, в 93 году, Акула гулял в Пулковской. Праздновали освобождение какого-то братка. Анисимов велел наполнить в своем номере ванну шампанским, решив подобным образом побаловать свою подружку. Утром, когда номер убирали, горничная по недоразумению выдернула пробку, Потом успугалась и упала в ноги вернувшемуся Акуле. Он лишь усмехнулся и спросил, есть ли у нее дети. Получив утвердительный ответ, успокоил женщину. «Не бойся, тебя никто не тронет». Из уголовных авторитетов Акула всегда очень уважал известных воров дядю Васю Бузулутского, Горбатова и деда Хасана. К бандитской же братве относился скептически, отзывался о них так «бледва это, а не братва» продадут, не задумываясь. Он не любил разговоров о братве, а себя старался окружать особо надежными людьми. В принципе, он старался жить по воровским понятиям, так и не завел семьи, у него не было даже приличной квартиры. Вместе с тем, Акула понимал, что наступали новые времена, которые, конечно, меняли все, в том числе и старые понятия. Он даже завел офис для своей фирмы, в котором появлялся достаточно часто. К Акуле за крышными услугами обращались многие не самые бедные бизнесмены. Однако он сам считал, что наиболее серьезные преступления организуют не блотари, а крупные московские чиновники, которые держат у себя лидеров так называемой «братвы» в качестве престижных. Акула неоднократно говорил, что ему западло быть на подхвате у чиновников. Хотя и прекрасно понимал, что с такой позицией очень больших денег он, конечно, не заработает. В 92 году в отношении Акулы было возбуждено уголовное дело за незаконное хранение оружия. Однако вскоре дело было прекращено. В то время он примыкал к Малышеву, которого считал человеком порядочным и справедливым, живущим по понятиям. Когда в том же 92 году Малышева посадили, его личная бригада раскололась. Кто-то остался с Акулой, другие потянулись к Андрею Маленькому и Жуку. Соперничество с Маленьким и Жуком в открытые конфликты не выливалось. Акула, как ни странно, Маленького уважал, даже невзирая на то, что тот когда-то был комсомольским работником. К этому факту из биографии Маленького Акула относился мудро, говоря с усмешкой «все мы когда-то были комсомольцами». К середине 90-х Акула приобрел уже такой авторитет, что начал выступать на некоторых толковищах как третейский судья. К тому времени в его отношении было возбуждено очередное уголовное дело. Однако в 95 году его официально прекратили. Сашу тогда взяли на поруки. Интересно бы узнать, кто это решился заняться перевоспитанием акулы. Известны случаи, когда банкиры платили ему за консультации по 5-7 тысяч долларов. В то время акула и его бригада контролировали звездные и юго-западные рынки, а также несколько фирм, специализировавшихся на торговле автомобилями и оптовых поставках продовольствия. Акуловские также имели свои интересы на авторынке Автово, рынке Робин Гуд, снимали дань с организаторов лотереи на Ленинском проспекте, крышевали коммерческие предприятия в Красном селе и в поселке Лаголово. Подобная география отчасти объясняется тем, что почти все члены группировки жили в Красносельском районе, Причем многие в свое время даже учились в одной школе. При таком коммерческом разнообразии Анисимов все равно постоянно утверждал, что личных денег не имеет. Дескать, все принадлежит братве. Говорят, что он имел возможность вписаться и в нефтебизнес, однако не пошел туда, заявив «нефтебизнес – это для чиновников и политиков, а мне и малой копейки хватит, братва и так сытая будет». Он носил на руке золотой перстень с изображением акулы. Эта же рыбина красовалась и на печати его персональной охранной структуры. Повзрослевший и помудревший акула все чаще старался решать конфликты мирно. Однако при необходимости мог действовать очень жестко. У него была любимая блатная присказка «учить нельзя кулаком, только палкой или сапогом». К восьмому году Акула стал весьма заметной фигурой, заметной настолько, что вскоре его задержали сотрудники Рубопа. Вечером 11 февраля восьмого года на посту ГАИ оперативники тормознули БМВ-750, в котором ехал Анисимов в сопровождении вооруженного охранника частной охранной фирмы ⁇ Звезда-сервис ⁇ Формально охранник обеспечивал небезопасность Акулы а сопровождал документы некой фирмы «Плутон», в офисе которой, кстати, размещалась одна из штаб-квартир Акуловских. При задержании Акула был чист, однако при обыске на его квартире были обнаружены пистолеты ТТ, ПМ, Беретта, автомат Гран, большое количество патронов, дубинки, электрошоки и прочая утварь. На следствии и в суде Анисимов пояснил, что это оружие досталось ему от убитого В феврале 1997 -го года Сергея Ли, китайца, контролировавшего торговые точки на рынке «Звездный». У Анисимова было также найдено зарегистрированное в органах внутренних дел помповое ружье, которое, по словам самого Акулы, он получил с помощью связи Вячеслава Цоя в правоохранительных органах. Вячеслав Цой, убийство которого в июле 1995 -го года наделало немало шума, был хорошо известен в спортивных и околокриминальных кругах города. Он был президентом Международной академии боевых искусств. Цой был единственным в СНГ обладателем шестого дана хапкидо. Возглавлял Петербургский культурный корейский центр и центр боевых искусств. Между прочим, он приходился родственником известному рок-музыканту из группы Кино. Надо сказать, что многие члены группировки акулы активно занимались а некоторые в совершенстве владели именно восточными единоборствами. Очередной арест Анисимов воспринял философски, согласно его любимому выражению «кто не рискует, тот не пьет шампанского». В крестах заключенные начали ходить к акуле за советом, а к лету 98 восьмого года по Питеру пронесся слух, что акулу могут короновать на вора. И основания для этих слухов, надо сказать, были вполне реальные. За незаконное хранение оружия Анисимов был осужден Фрундинским федеральным судом Петербурга к лишению свободы сроком на один год. Однако еще до вынесения приговора в отношении Акулы и ряда других членов его группировки были возбуждены два уголовных дела за вымогательство, позднее объединенных в одно производство. В ходе длительной работы следственной группы и оперативников РУБОПа Выяснилось, что все арестованные причастны как минимум к двум десяткам преступных эпизодов по вымогательству, похищениям людей, кражам имущества и иным корыстным преступлениям. Помимо Анисимова по этому делу проходили Игорь Ватинцев, Сергей Веселов, мастер спорта по дзюдо, Андрей Дочкин, Андрей Куленок, Дмитрий Исаев, Александр Скиданов, Максим Плотников и Денис Ильченко, бывшие спортсмены-борцы. Сергей Корнеев, Игорь Кергетов, а также группа во главе с ранее судимым Юрием Яковлевым по кличке Генерал, Алексей Мандик, Валерий Зрячкин и другие. В июне 1999 -го года материалы уголовного дела, оперативное обеспечение которого проводилось северо-западным рубопом, было направлено в Петербургскую городскую прокуратуру. Акули и членам его группировки предъявили обвинение по статье 210, часть 1 и 2 УК РФ Организация преступного сообщества, а также по другим статьям, включая бандитизм и похищение людей. Процесс по делу Акуловских начался 25 апреля 2000 года и длился в общей сложности более полутора лет. Сам Александр Анисимов, давая показания, заявлял, он не сделал ничего такого, за что его можно было бы посадить. От своего криминального прошлого Акула не открещивался, однако уверял, что после последней отсидки ничем противозаконным не занимался, поскольку находился под надзором правоохранительных органов. Средства на существование, по словам Анисимова, он якобы получал с дивидендов от приобретенных им акций фирмы «Торнадо». Что же касается так называемой «Акуловской ОПГ», Анисимов настаивал на том, что ее не существует, и она есть исключительно продукт, рожденный фантазиями следствия и оперативников РУБОПа. Кстати сказать, с доказательной базой у следствия действительно возникли серьезные проблемы. Так, к началу процесса громко утверждалось, что членам ОПГ вменяется совершение сразу 56 преступлений. Однако уже к середине судебного разбирательства Судья, рассматривавшая это дело, заявила о выявлении многочисленных нарушений предварительного следствия. В конечном итоге подсудимым было вменено всего лишь шесть преступных эпизодов. Приговор по делу Акуловских был оглашен 15 ноября 2001 года. Александра Анисимова приговорили к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Из всех предъявленных ему эпизодов обвинению удалось доказать только два. Из 18 подсудимых, проходивших по этому делу, 9 человек были приговорены к срокам заключения от 5 до 7,5 лет. Еще пятеро получили условные сроки. Двое были полностью оправданы, а еще к одному были применены меры принудительного лечения. Примечательно, что никому из обвиняемых не инкриминировалась статья 222 УК РФ, Незаконное хранение оружия. Равно как и не вменялось хранение ценностей и денег, добытых преступным путем. Отсюда совершенно непонятно, кому же в таком случае принадлежали оружие и ценности, которые изымали сотрудники РУБОПа, как они сами утверждали при задержании членов Акуловской группировки. Да собственной группировкой подсудимых называть нельзя, поскольку факт организации преступного сообщества или даже банды Подсудимым в вину не вменялся. Александр Анисимов вышел на свободу в конце ноября 2006 года, полностью отсидев назначенный ему судом срок. Как отмечают в правоохранительных органах, этот факт говорит о том, что все это время Акула, по-видимому, придерживался неписанных законов криминального мира. В противном случае он вполне мог подать прошение об условно-досрочном освобождении. В самом начале 2009 года наша корреспондентка сумела пообщаться с Анисимовым и по итогам встречи сделала некое подобие интервью. Никаких пикантных подробностей о прошлом и уж тем более о настоящем, естественно, выудить из него не удалось. Акула признает, что арест, по большому счету, спас ему жизнь, поскольку за то время, что он сидел, были убиты слишком многие но при этом о своем бурном прошлом вспоминает со светлой улыбкой. Похоже, криминально-романтический флер вокруг его фигуры нравится ему до сих пор. На вопрос о том, чем он занимается сегодня, отвечает пространно, дышу мирским воздухом. Подарки исключительно с акульей символикой в ударят до сих пор. Наверное, было бы несправедливо рассказать об акуле и не уделить по крайней мере несколько строк его кумиру, да и не только его одного, деду Хасану, одному из самых уважаемых представителей блатного направления бандитского Петербурга.